Глава 4. Ещё находясь в воздухе и только начав падать обратно в океан, Сергей, повинуясь своим новым желанием перестал быть гигантской акулой и, снова приняв облик человека, устремился вверх, в небо. «Малыш, если моим девушкам будет угрожать какая-либо опасность, предупреди меня заранее, хорошо?» — попросил он. «Хорошо», — невозмутимо согласился малыш. А там, внизу, в глубине океана, самка Крэга деловито принялась из-за поверженного криля, справедливо считая его уже своей законной добычей. А Сергей поднимался все выше и выше, с каждым километром меняя структуру клеток своего тела. Он хотел прогнать те воспоминания, которые жгли его, а заодно посмотреть издалека, с высоты на эту планету, на которой он столько времени провел под водой. Он медленно прорвался сквозь многочисленные, многослойные, странные мелкие треугольные облака, выискивая в просветах местное светило, огромный диск темно-малиновой звезды, а внизу, под ногами, сплошной темно-фиолетовый океан от горизонта до горизонта. Становилось темнее, планета удалялась, и вот он уже в космосе. Эх, рвануть бы сейчас к звездам! Сердце защемило. Впрочем, глупо немного потухом. В туманность Андромеды я могу попасть мгновенно хоть сейчас, но это будет уже не то».